Глава седьмая «Слушай, так классно!» Говорит Ира, когда мы выезжаем в клуб вечером. «Не понимаю, почему мы давно вместе никуда не выбирались? Наверное, ты слишком много времени проводишь за учебниками. Или ты с Диной так и вертится на языке, Но разговоров про Дину уже было предостаточно за сегодня. У меня и без того явная передозировка. «Согласись, он крутой!» — продолжает Ира. «Давай включу тебе пару песен полегче. Просто попробуешь». «Не стоит. Аль! Мне такая музыка не понравится». «Откуда ты знаешь?» — не сдается она, но после все же меняет тему. «Ладно, давай обсудим его пресс. Если мой парень не будет выглядеть хоть наполовину так же горячо, то я отказываюсь». «Ира, ты же будешь встречаться не с его мускулами!» Замечаю, скосив взгляд с дороги на подругу. «И что?» «Все равно хочется найти кого-то красивого. Ты же, например, только с красавчиками зависаешь. Лазарев чего стоит? Да и твой бывший...» «Черт, прости!» «Но Гром выглядит очень впечатляюще. Хоть от него и надо держаться подальше, не могу не признать». «Ловлю себя на том...» что перестаю слушать. А ведь когда-то мы болтали безумолко. Правда, не о парнях, но все равно. Неужели мы с Ирой настолько изменились? Или просто отдалились, потому что почти перестали общаться вне универа? Ой, Аля, забыла сказать. Надо заехать в одно место, перед клубом. «Здесь недалеко. Просто сделаем небольшой крюк». «Зачем?» «Платье забрать». Мои брови невольно ползут вверх. «Переодеться хочу», — поясняет Ира. «Не могу поехать в этом старье. А подружка обещала классный наряд. Она по интернету заказывала. Дорогущая вещь. Но ей по размеру не подошло». — У тебя красивое платье. — Это? — Как будто удивляется. — Ну, это я так на всякий случай взяла. Если вдруг новое плохо сядет. — Хорошо, говори адрес. Услышав ответ, опять не могу скрыть удивление. — Это же на окраине города. Там рядом как раз тот клуб, куда мы едем. Пробиваю по навигатору и понимаю, что Ира права. Названия улиц похожи, вот мне и показалось, что клуб находится в центре, но на самом деле ехать нам теперь в совсем другом направлении. Надо было сразу разобраться, быть внимательнее. Район, где находится клуб, мне не нравится. Сама бы Никогда туда не поехала. Еще и вечером. «Аль, все нормально?» Замечает мое настроение Ира. «Ты уверена, что нам стоит туда ехать?» «А почему нет?» «Ты же в курсе, какой это район. Так все поменялось. Ты просто там давно не была. А я постоянно к подружке мотаюсь. Дорога занимает...» почти полчаса. Ехать нужно через весь город. «Ты лучше тут припаркуйся», — показывает Ира на обочину. «Там везде стройка. По двору нормально не проехать. Таксисты меня всегда тут высаживают». Район и правда сильно изменился. Видно, что возводится много новых зданий. Но меня удивляет, что, пока мы паркуемся и болтаем, мимо не проезжает ни единой машины. И вообще, людей вокруг нет. Время, конечно, позднее, но не настолько же. «Там дорога перекрыта», — поясняет Ира. «Тоже участок обновляют». «Ох, черт, дурацкий телефон, опять завис». Не могу отправить сообщение. Ленка просила написать, как только приеду. Встречать меня пойдет. Наконец Ира разбирается с мобильным. Хватает сумочку и выскальзывает из салона. Хмурюсь, наблюдая, как подруга идет вперед по пустынной улице. «Может, с тобой пойти?» Бросаю ей вслед. «Нет, не надо!» Поворачивается Ира, мотнув головой. «Ты лучше далеко от машины не отходи. Тут, знаешь, много хулиганов. Могут шины проколоть». «Хороший район, ничего не скажешь». Захлопываю дверцу, блокирую замки. Некоторое время смотрю прямо перед собой а потом вздрагиваю от резкого звука. Точно что-то рядом взрывается, заставляя меня содрогнуться. А после доносится хриплый голос, но слов не разобрать, сплошной поток. Оборачиваюсь и вижу, как под сидением полыхает телефон Иры. Все-таки подруга умудрилась его забыть. Мелодия затихает, а после взрывает тишину снова. Это, наверное, одна из тех песен, которые Ира собиралась включить. Пожалуй, именно так и должна звучать группа с названием «Клетка». Голос у Джокера сильный. Но мне все же хочется отключить этот спонтанный концерт. Тянусь за телефоном, чтобы убрать звук, и застываю, увидев на дисплее Дина. Даже руку назад отдергиваю. К счастью, мобильный снова затихает, однако расслабиться не успеваю, ведь дальше следует писк, и раздается знакомый голос. «Ты почему не отвечаешь на мои сообщения, Ира?» Металлические ноты, резкий тон. Дина явно не скрывает своего недовольства. А мне казалось, с моими подругами она общается нормально, держит идеальный образ. «Ты опять с этой?» Даже не сомневаюсь, что речь обо мне. Столько яда и ненависти пропитывает голос Дины, что становится не по себе. Невольно передергиваю плечами. — Я же говорила тебе, нельзя с ней общаться. Она желает тебе только плохого. Вечно распускает за твоей спиной сплетни. — Такую подругу ты хочешь? — Что? здесь у меня лопается терпение хватаю телефон и лишь в последний момент сдерживаю себя чтобы не ответить это наглая ложь просто за гранью дина явно нас перепутала и откуда только взялась такая чокнутая сталкерша «Ты же помнишь историю про летний лагерь? Помнишь, что именно сделала со мной твоя милая Аля?» — цедит Дина. «Она ненавидит каждую девчонку, которую считает конкуренткой, только притворяется хорошей». «Невероятно! Да я никогда не ездила в летний лагерь. Что за бред?» «Набери меня!» требует Дина. Это срочно. Кладу телефон на сиденье, растираю виски, которые начинают неумолимо гудеть. Нет, я понимала, что Дина не молчит, плетет интриги за моей спиной. Но чтобы до такой степени, нам явно предстоит серьезный разговор. Как Ира и Катя могут общаться с ней после того, о чем она болтает? И со мной тоже общаются. Им получается совсем без разницы? Они в это верят или нет? Ира возвращается быстрее, чем я ожидала. Дергает дверцу. Открываю и она тут же опускается на сиденье. «Поехали!» — бросает, запыхавшись. «Быстрее!» — оглядывается назад. «Что случилось?» — поворачиваю ключ в замке зажигания. «Ты же за другим платьем пошла!» «Забудь про платье!» — бормочет Ира. «Поехали отсюда!» И теперь я понимаю, куда именно она смотрит. Вернее, на кого? Поодаль показывается компания парней. Их человек пять, а может и семь. Все крупные, высокие. Выглядят они угрожающе. Одного взгляда на них хватает, чтобы все мысли про Дину вылетели из головы. А потом меня прошибает холодный пот, когда осознаю, что машина не заводится. «Аля!» — бросает Ира, и в глазах ее плещется страх. «Давай уже поедем, пожалуйста. Мне совсем не нравится эта компания. Они такое мне кричали, что...» Блокирую все замки. Раз за разом пробую завести машину, но результат... Остается прежним. Прошу, Аля, бормочет Ира. Судорожно сжимаю руль, пальцы сводит от напряжения. Продолжаю поворачивать ключ снова и снова, но все без толку. Компания парней приближается, через стекло доносится их издевательские смешки. Обрывки фраз, которые не обещают ничего хорошего. «Аля!» — жалобно шепчет Ира. «Пытаюсь!» — роняю, сдавленно. «Я пытаюсь, ты же видишь! Но, кажется, аккумулятор сдох!» «Что это значит?» «Сел!» — выдыхаю. «Не знаю точно, но похоже на то!» «И как теперь ехать?» «Никак. Достаю телефон. Нужно позвонить. Попросить о помощи, только...» Кулак врезается в стекло, заставляя выронить телефон. «Ты посмотри, тут еще одна!» — раздается мужской голос. «Даже покруче той рыжухи будет!» «Давайте, девчонки, выходите!» Второй парень барабанит пальцами по лобовому стеклу. Действует небрежно, будто играючи, но от того не становится менее жутко. По-хорошему вылезайте. Еще один парень упирается кулаками в капот. Все равно мы вас достанем, протягивает другой. Дергаю ключ еще раз напрасно. «Подхватываю телефон с пола, наспех пролистываю список контактов и понимаю, что кого бы я сейчас не вызвала, они приедут слишком поздно. Нужно время, а времени нет. Тогда как быть?»